Глава 40. Рим. Октябрь 1934 года. День выдался погожим, и Ида в зелёном шерстяном пальто и теплом норковом шарфе сидела за столиком у входа в кафе 3 ступеньки. Рафаэль, как всегда, ушел рано и, очевидно, собирался вернуться поздно. Он любил порядок во всем. Галстук идеально завязан, все книги на своих местах. И теперь, когда он взял помощницу по хозяйству, Иде казалось, что ее присутствие в этой квартире вовсе потеряло всякий смысл. Стояло ранее утром, и в кафе никого не было. Ида спокойно потягивала лимонад и поджидала Дору. Она сама предложила ей встретиться в надежде на возобновление старой дружбы. Ида с жадностью погрузилась в чтение «Дженчинты». Ей казалось, что судьба героини романа Капуаны в чем то схожа с ее собственной, и ей не терпелось узнать, чем же закончится эта история неразделенной любви и грустных откровений. Пока Ида следила за судьбой женщины, пережившей тяжелое детство и бросившей вызов устоям своей эпохи, кто-то дотронулся до ее плеча. Она едва не упала со стула. «Прости, не хотела тебя напугать». Ида поднялась, чтобы поцеловать Дору, затем склонилась к светло-серой коляске на больших колесах и, отогнув розовый пледик, поздоровалась с малышкой. «Как она подросла! Ей уже пять месяцев и три дня!» Гордо объявила Дора, поправив синюю шляпку и удостоверившись, что Ида закрыла малышку одеяльцем. Ида смущенно посмотрела на нее. Кто знает, почему новоиспеченные матери придают столько значения каждому дню. Женщины расположились за деревянным столиком. Они заказали второй лимонад, и пока малышка сосала соску, Дора рассказывала подруге о своих материнских радостях, даже не подозревая, сколько боли причиняют той все эти подробности. «Прошу, прекрати». «А ты-то что же? Ты не хочешь детей?» — спросила она под конец. Ида глотнула лимонада и почувствовала, как вспотели ладони. «Я-то?» Она не могла признаться, что 10 месяцев со дня свадьбы она как могла избегала интимных встреч с мужем и что ей нужно время, чтобы пережить трагедию, случившуюся год назад. Но ей не хотелось лугать, поэтому она сказала лишь часть правды. «Рафаэль — прекрасный муж, он уважаемый врач, но я все еще думаю об Альберто. И прежде чем завести ребенка от мужа, я должна... я хочу забыть его». «Что ты такое говоришь?» Покраснела Дора и схватила ее за руку. Она отвела глаза. Нас притягивала друг к другу, как магнитом. Ида почувствовала, какая пустота царит у нее внутри. И при мысли о том, что он теперь рядом с Джулией, она сходила с ума. «Ида, ради бога! Ты не должна так говорить даже наедине с собой, перед зеркалом. Ты замужняя женщина. Не думай об этом!» Резким голосом увещевала ее Дора. Но вдруг, спохватившись, опустила взгляд. Прости. За что? Ты говоришь то, что думаешь. Для этого и нужны подруги, чтобы помочь понять нам то, чего мы видеть не хотим. Нет, я не об этом. Прости меня за то, что я послушалась родителей, когда они запретили мне помочь тебе найти Альберта, я не думала о том, как это для тебя важно. Ида кивнула и глубоко вздохнула. Дора не могла себе представить, что от этого зависела жизнь ее ребенка. Впрочем, что бы это изменило? Альберта уже тогда, как и сейчас, пал в объятия Джулии Берни. Дора была права. Нужно перевернуть эту страницу и идти вперед. Ей нужно полюбить своего мужа. «Теперь это уже не важно», — улыбнулась она подруге. «Я рада, что теперь мы все прояснили». Малышка выронила соску и нервно завозилась в коляске. «Кажется, мне пора». Дора встала, крепко поцеловала подругу и кивнула официанту подойти — но Ида остановила ее. «Я угощаю. Иди». Когда Ида вернулась на Вея Понисперна, в институте было совсем безлюдно. Но ее это не удивило. В тот день все были заняты на экзаменах. Ида направилась в уборную, чтобы поправить макияж, но вдруг остановилась у двери в лабораторию. Дверь была приоткрыта. Ида разглядела в ферме в сером лабораторном халате. Он сидел, склонившись над столом. В руке его была стеклянная пробирка между стеклянной пипеткой и элементом, подвергаемым облучению. все тот же свинцовый клин, который она уже видела раньше. Учёный обернулся и заметил ее. «Желаете войти?» Ида не могла отказаться. Ей, конечно же, очень хотелось. «Закройте, пожалуйста, дверь и присядьте». Ида молча подчинилась и стала смотреть. Эксперимент требовал времени. «А теперь посмотрим, что будет, если заменить свинец парафином». «Зачем?» — робко поинтересовалась Ида. Сосредоточенный в ферме тем временем возился с пробиркой. «У вас когда-нибудь случались озарения? Хотелось ли вам просто посмотреть, что случится?» Он приблизил пробирку к счетчику Гейгера. «Странно», — нахмурился он. Затем по очереди подставлял вместо парафина другие вещества. Пробовал раз, другой, снова и снова. Ничего, заявил он наконец. На его лице появилась улыбка. Ученый напомнил Иди ребенка, который, не веря своим глазам, вдруг увидел живого Баба Наталья, прячущего подарки под елку. Баба Наталья с итальянского Баба Наталья буквально Отец Рождества, итальянский Дед Мороз. Сеньора Браски «Интересно, что именно с парафином радиоактивность увеличивается, хотя должна бы уменьшаться. Как вы думаете, почему?» — спросил Ферми, выпрямившись и разводя руками. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Потому что в парафине много водорода, а ядра водорода замедляют нейтроны». Он зашагал взад вперед по комнате, сосредоточенно размышляя. «Я мог бы проверить это, используя воду из фонтана», — заметил он. «Вы понимаете, что я только что выяснил?» Ида покачала головой. Она понятия не имела, что только что присутствовало при открытии медленных нейтронов, а главное, не имела ни малейшего представления о цепной реакции, возникавшей при обстреле атомного ядра нейтронами. Когда нейтрон раскалывает атомное ядро, помимо энергии высвобождаются еще два нейтрона, которые, в свою очередь, могут ударить по другим атомным ядрам. И это означает, что высвобождаются новая энергия и новые нейтроны, которые теперь могут ударить уже по четырем атомным ядрам и так далее.